глава двадцать семь через полчаса после ухода Гевина т вернулась к былому притворству сказала девочкам что папочка уехал в нью йорк на фотосессию и вернется к рождеству потом сварила чашку кофе хотя и совсем не хотелось загнала подальше в глубь эмоции которые не хотела испытывать и сделала вид что все в порядке Притворство мгновенно улетучилось, когда она услышала, как в двери поворачивается ключ. С бешено колотящимся сердцем Те вскочила с дивана и выбежала в коридор. «Гевин!» В дверях стоял Лив. «Это я». Девочки, рисовавшие на полу в гостиной, как всегда радостно бросились к тете. Острая боль от предательства, вины и, как говорили раньше, разбитого сердца, Слышалось в голосе тей «Ты что-то забыла?» Олив оторвалась от девочек. «Ничего. Значит, ты пришла, чтобы окончательно добить меня? Сказать, я тебе говорила?» «Нет, я здесь потому, что Гевин написал мне, что я могу тебе понадобиться». Тэя подавила разочарование и пошла на кухню мне ничего не нужно т прости сказала лив следуя за ней по пятам за что ты без всякой цели подошла к кофеварке лишь бы чем то заняться все из за меня нет ты не виновата послушай сказал лив двигаясь за ней наверное я все таки ошиблась он молодец что написал мне ты усмехнулась ну вот Теперь вдруг он молодец. А не ты ли потратила два месяца, убеждая меня, что он законченный мудак? Ну, дура была! Голосы лицо Лив были искренними, и Тея сдержала мелочную ярость. Он вернется? Я... я сама не знаю. Лив бросилась к ней. Прости, Тея, я просто боялась потерять тебя, как теряю всех остальных. Мне жаль, Тея, мне очень жаль! Тэй обняла сестру. ты здесь ни при чем». Лив положила руку Тэй на плечо, и Таня отстранилась. «Давай лопать мороженое и смотреть золотых девочек». ты не хотелось мороженого, но она все равно согласилась. Потому что еще меньше ей хотелось сидеть в одиночестве, ожидая звуков подъезжающей машины. И понимать, что она наконец-то поняла еще одну из бабушкиных мудростей. Одиночество в браке — худший вид. одиночества Так одиноко Тэй не чувствовала себя никогда в жизни. Гевин провел бессонную ночь на диване в подвале у Мака. Весьма логично закончить там же, где все и началось. Но ну и к тому же никто другой не позволил бы ему остаться. Дэл Ян сказали, что он должен сам все обдумать. Малком был занят, а в Дом Русского он и сам ни за что не пошел бы. Кто знает, с какими кишечными неожиданностями пришлось бы там столкнуться. Мак впустил его, вручил бутылку виски и одеяло и сказал, что отрежет ему яйца, если Гевина вырвет мимо туалета. Теперь он проснулся. Непочатая бутылка виски стояла на кофейном столике, а пара любопытных глаз разглядывала его, как животное в зоопарке. «Ты заболел?» У девочки были темные косички. В руках она держала розового плюшевого кролика. «Дядя Мак говорит, что ты болен?» Кевин откашлялся, горло пересохло и соднило. «Разве бывает похмелье без алкоголя?» «Дядя Мак?» «Да, мой дядя». «А ты кто?» Люси. «Приятно познакомиться». Люси положила руку ему на лоб. «Лихорадки нет, хотя изо рта у тебя. Воняет». Несмотря на звон в голове и зияющую пустоту там, где раньше находилось сердце, Гевин сумел выдавить улыбку. «Надо думать. Дядя Мак велел передать тебе вот это». Она вытащила из кармана толстовки зеленое яблоко. Гевин громко рассмеялся. «А где он сам?» «Наверху, с мамой, папой и моими сестренками». Звон в голове превратился в грохот отбойного молотка, когда поток солнечного света пробился сквозь жалюзи на стеклянных дверях, ведущих в сад и к бассейну. «Ну, — сказал Гевин, садясь, — спасибо за яблоко. Не могла бы ты попросить дядю Мака спуститься вниз?» «Конечно!» Люси ускакала прочь, оставив Гевина в горьких раздумьях. О том, что он вчера был слишком опрометчив, что ему следовало сразу же вернуться и молить о прощении. А теперь уже поздно, слишком поздно. Глухие шаги на лестнице возвестили о появлении мака. Он появился из-за угла и ухмыльнулся. — Никак живой. я не пил Мак поднял бровь. «Надо же! На тебя не похоже!» Гевин умылся и вытер лицо. «Я и не знал, что у тебя есть племянница». и не одна. Дочки брата». «Я и о брате не знал». «Ты обо мне многого не знаешь». Гевин кивнул. «Спасибо, что пустил меня». «Когда у тебя самолет?» «Ах да, он же летит в Нью-Йорк. Как будто все это его сейчас волновало». Через пару часов мак опустился в кресло и наклонился вперед, упершись локтями в колени. Уход был смелым шагом, Геф. — Да он так не считает. И ты вроде как нарушил правило номер один. Не говорить о книжном клубе. Маг покосился в сторону. — Да, и правило номер два. Не позволяй русскому гадить в твоем туалете на хрена ты шпарил все точь-в-точь точь по книге, умник? Мы же предупреждали!» Гевин уставился на яблоко в своей руке. «Как бы не повернулось дальше, хочу, чтобы ты знал. Я благодарен вам всем за то, что столько возились со мной». Он стал совсем другим человеком, чем был до книжного клуба. Признавал собственные ошибки, видел свои недостатки, стал более уверен в себе. И да, как любовник он теперь гораздо искуснее. И все же этого недостаточно. Одной любви недостаточно. «Что будешь делать дальше?» — спросил маг, вставая. «Сяду в самолет, а там посмотрим». Мяч был на стороне Тэй. Ему оставалось только ждать.